Надо сказать, что дядя Левонтий хотя и был пролетарией, в колхоз как производственный кадр не записался и в актив комбеда не вошел, а попивать с балтухиным Вершковым, Метрохой и прочей властью связался и сразу же стал прятаться от людей в первую голову от дорогой соседушки. Катерины Петровны, но еще не нашлось во всей округе человека, который бы от нее спрятался. — Чего отец-то не заходит? — спрашивала у Саньки бабушка. — Стыдно рожи-то видать! — Санька виновато молчал и отворачивался к окну. — Говорят, они домнинских описали. И продают да пропивают добро. Не знаю. Наверно. Углядев в окно или со двора, что развеселая компания с барахлом под мышкой, с бутылками в карманах вваливалась в домишко дяди Левонтия, бабушка повязалась платком, подобралась, поджала губы и с черемуховым своим ботагом пошла через дорогу. Увидев ее в своем жилище, дядя Левонтий засуетился, залебезил. — Екатерина Петровна, Екатерина Петровна, милости просим, милости просим! Сядь — Сядь! — строго приказала бабушка, не проходя от дверей. И дядя Левонтий, как нынче говорят, слинял и даже отрезвел разом. «У тебя сколько детей нажито?» «Много! Счету не знаешь!» Бабушка говорила только с дядей Левонтием, ни взглядом, ни словом, не удостаивая сидящую за столом компанию. Тетка Васеня, что современный столивар на картинках современных уральских художников... Стояла возле полыхающей мартеновской печи, опершись на железную клюку, И всем своим видом показывала, что она вечно была, Есть и будет в союзе с бабушкой Катериной, И больше ни с кем, что бы та ни делала, ни говорила, Все правильно и верно, лучше нее никто не сделает и не скажет, Даже брови насупила тетка в осенне, И клюку сжала рукой, будто перед страшным боем. Двинься с места, хоть муж хоть кто зашибет. Ты сопьешься, сдохнешь. Ребята без тебя, такого заботливого папы, не пропадут. Не дадим мы имя его сё не пропасть, Последнюю крошку разделим. Но эти твои дружки-приятели... Бабушка потыкала ботагом в каждого гостя в отдельности, И они перестали лыбиться, почесываться, строить рожи. Митроха начал было старуха, но дядя Ливонтий придавил его взглядом молчи. «Как пропьют, рассеют деревню, себя и портки последние, имя страшный Божий суд будет!» И проклятие от людей, И мя, и детям ихним Проклятие и презренье. Так за что же твои ребята Страдать-то будут? Они детства не знают, Жизни сытой не видели. От папы имя одно беспокойство, Матерщина, гонение, Да насмешки от людей — Так хочешь, чтобы и вырастут, когда люди их оплевывали, пальцем на них показывали, как на шпану. Вот они, лиходеи, лоскутники, пьяницы, разорители. Санька, ты хочешь, чтобы так было? Санька встал, будто в школе, оправил рубаху на животе и, глядя в пол, дрожащим голосом произнес «Нет! Чего нет? Объясни дорогому родителю. Он все плават по морям да по чужим застольям. Сраму не имеет. сидит своих не стыдится. Чего нет-то, Александра? Чтоб нас просмеивали, чтобы «Плевали на нас!» Тетка Васеня кивала головой каждому Санькиному слову. Лицо ее еще более посуровило, но под конец Санькиной речи подняла фарту к глазам и начала было подвывать, однако бабушка остановила ее. «Погоди, Васеня, погоди!» Об тебе речи что будет, а сейчас я робят спрошу. Ребята, вы с Александром согласные? Ребята, загнанные на печь, в палате, в замешательстве начали прятаться в глубь жилища, но, хотя и разрозненно оттуда раздались голоса, согласные. А потом орлы пришли в себя. И три раза четко, как на пионерском сборе, повторили за Танькой следом согласные, согласные, согласные. И откуда у такого обормота разумницы такие родятся? Вскользь заметила бабушка и громко продолжала. А раз согласные... Значит, громилу своего и булдыгу пьяного домой не пущайте. Нече в добром дому таким бродягам делать. Пущай со своим советчиком и наставником Болтухиным. Запивается и под забором валяется. То-то боссаны вшивай, и этот такой же станет». Оба, я колеют в канаве, как псы, бездомные! Но ты знаешь, но ты знаешь, начал хорохориться и пробовал подняться из-за стола, затяжелевший митроха. Болтухин уже спал, уронив на стол безвинно-детскую голову, стриженную лесенками. Шимка вершков очухался, снова ерзал, похохатывал и глаза закатывал. Фу, на вас, на срамцов! Плюнула бабушка и, бацкнув дверью, величественно удалилась, но дома заперлась в горнице и оттуда донесло запах метных сердечных капель. Вообще не откуда что и взялось Всю компанию из дома выдворила Барахло, что они принесли, наулку выбросила Дядю Ливонтия наизвестковый загнала И неделю домой не пускала Пока прошенья тебе от людей И от бабушки Катерины не будет Глаз бесстыжих не кажи С тех пор дядя Левонтий от властей отбортнулся, а бабушка еще долго здоровалась с ним вежливо и в особенные душевные разговоры не вступала. Много в доме дяди Левонтия было народу, велика команда, и потому будет здесь много горя и слез. Одна похоронная уже пришла. Старший, тот самый, что водил когда-то нас по ягоды, погиб на границе. Двое удались в отца. Моряками воюют под Мурманском, во флоте. Санька — истребитель-артиллерист. Татьяна, мне так и было сказано, Татьяна, а не Танька. Я даже суп, Перестал хлебать, учится в городе на швию. Еще двое в ремесленном, в Черемхове, на шахтеров обучаются. Остался самый младший, да и тот зимой не при доме, В школе на Усть-Мане, десятилетки в нашем селе нет. Я хлебал суп, хороший наваристый суп с костью, Но уж лучше бы, как прежде. Хлеб с водой, чем пирог с бедой. Тетка Васеня подливала мне И глядела, глядела на меня С жалостью, с испугом, И я угадывал ее бесхитростные бабьи печали. Может, и тебя последний раз поччею. Мне и неловко было, Но не было сил отказаться от еды. Ранить душу тетку в осенне, Лицо которой одрябло, Как прошлогодняя овощ. А было всегда это простоватое лицо То в закопченности, то в саже И сердито наружку, Поврожденной ли доброте, Из-за бесхарактерности ли ее, Воспринимал я тетку в раньше, Да и бабушка моя. И все наши соседи, как доверчивое дитя, способное одновременно и плакать, и смеяться, и всех пожалеть. Другое дело теперь. Вон слеза выкатилась, запрыгала по морщинам, будто по ухабам, упала на стол такое горе и такая беспомощность. Да будет! «Будет!» — с досадливостью махнул на жену дядя Левонтий. «Ес же человек! Кушает! А ты мокренью брызгаешь!» Тетка Васеня торопливо утерлась передником, сидит, опершись на стол, тупая, послушная, в позе, в лице, в движениях ее такая неизбывная. Дна, не имеющая тоска, что и сравнить ее не с чем, потому что не для горя тоски рождался этот человек, и оттого эта горе-тоска раньше других баб размоют ее, разорвут, как злая вешняя вода, рыхлую пашню. Дядя Левонтий, мне кажется, понял это. Боится за жену. Ровно пустая кадушка рассохлась. Дядя Левонтий проговорил это так, будто и нет тетки не рядом, будто она уже его и не слышала. Она и в самом деле не слышала ничего. Ей все безразлично от того, что в доме ее пусто. Нет гаму и шуму, не рубят ничего, не поджигают. Все ей тут кажется чужим, И хочется попасть обратно в ту жизнь, Которую она кляла денно и нощно, Вернуться в тот дом, в ту семью, От которой она не раз собиралась броситься в реку. Теперь бы она никого из ребят Пальцем не тронула, Сама бы не съела, Все им отдала, Все им, им. Дядя Левонтий подтянулся, Построжил. Одежда на нем застегнута, Прибрана, постирана. Тетка Васеня ублажает его Вместо ребят. Из рубахи, как всегда малой, Длинно высунулись большие ширококосные руки, бритые скулы, на обветренном, длинном лице от чего-то маслянисто блестят. Он курит казенную махорку и пепел стряхивает в жестяную банку. Против осенней поры, когда мы выкатывали вместе лес, он заметно ожил, зарплату ему прибавили поёк дополнительный идёт. Не признать в нём никак Того разболтанного, безалаберного мужика, Который прежде куролесил и чудил так, Что даже в нашем разгульном селе Считался персоной особенной И навеки вечные пропащей. Вспомнить только получку дяди Ливонтия ломится от яств. Объевшиеся ребятишки Бегают с пряниками, конфетами, Наделяя всех гостинцами. Хохот, пляски, окошки, потолки, Бревна в избе дрожат, И вот-вот рассыплются от хора, Рявкнувшего песнь про малютку-облизьяну. Санька-мучитель, Без потихи не вспомнишь, Как пьяный дядя Левонтий Таблицы умножения Его учил. Сколько? Пятью пять. И сам себе Тридцать пять. Что такое Жизнь? Не задает Любимые вопросы дядя Левонтий. Некому И некогда. Чё ж, «Август чуждается. Почему не обратиться?» — укоризненно пробубнил дядя Левонтий, прощаясь. «Конечно, конишка занятой, уезженный до ребер, но в наших же руках обеспечим коленада вдову отечественной войны всем довольствием. Наш такой долг работников тыла!» С открытым ртом внимал я дяде Левонтию. Он приосанился во время речи, преобразился, и понял я, что должность у дяди Левонтия не меньше десятника, а то и выше хватай. Быть может, я чего и сморозил бы в ответ на речь хозяина, но... Тетка Васеня так расплакалась, когда я стал уходить. Так рыхло и щеротливо сидела на курятнике возле печи, где она теперь, видать, сидит все дни. Так по-детски, совершенно по-детски, зажимала глаза тыльной стороной руки, что я заторопился на улицу. Я стоял перед бабушкиным домом, промаргивался, ставни закрыты. На трубе снег шапкою, будто на пне. У ворот не притоптано. Даже в железном кольце ворот полоски снега. Снег, снег, везде снег, белый, нетронутый. Мне хотелось снять фазеошную шапку. Вцепиться зубами В ее потную подкладку, Движимый Каким-то мучительным чувством, с ясным Сознанием, что делать Этого не надо, я все-таки Решительно перелез Через заплот И оказался Во дворе моего Детства. Не совладал С собой. Всюду снег, Вне заправдашно белый, пухлый и ни одного следочка. Подле навеса в беспорядке набросаны крестики птичьего следа, но и тени свежие. Амбар снесен, стайки тоже, остался лишь этот старый дощиной навес — Под ним стоял толстый истюканный чурбак, на котором заржавели зубцы держалки. Дедушка всегда чего-нибудь мастерил на этом чурбаке. Снег слежался в его морщинах. Старые порыжелые веники висели под навесом. В углу прислонены серые от пыли, и от того, что ими давно никто не пользовался — Черенки вил и граблей. Между досок засунуто сосновое удилище, соборванной кудельной леской. Вершинка у него не окорена. Это мое удилище. Я всегда оставлял кору на вершине, чтоб крупная рыба не сломала. Столько лет хранилось. Неслышно пошел я по мягкому снегу к избе. На ступеньках крыльца лежал припорошенный полынный веник. На высунувшемся из-под крыльца метловище надета продрявленная подойница. Я смел веником снег с крыльца. Сметался он легко, не удержался, Заглянул в сердечко, вырезанное в кухонной ставне. Сначала ничего не увидел, но постепенно глаз привык к темноте и обнаружил давно небеленный шесток печи. На нем синяя большая кружка. В эту эмалированную кружку с беленькими цветочками наливала мне бабушка молоко. Пока выпьешь до дна, устанешь, и брюхо сделается тугое-тугое. Бабушка пощелкает по нему ногтем, либо щекотнет. «Самый раз на твоей пузе блох давить!» Дно у кружки однажды продырявилось. Дедушка вставил вовнутрь кружок фанерки, И в кружке держали соль. Она и сейчас стоит с солью. Нет, кружка опрокинута. И соль у бабушки вывелась. Нынче она стоит немалых денег. Сколько я не напрягался, Сколько не вытягивал шею, Увидеть больше ничего не смог». За желтым наличником торчали раскрошившиеся пучки зверобоя и мяты. Я пошарил под травами, ключа там не оказалось, бабушка никого не ждала. И сама дома не живет. Нечем отапливать такой большой дом. Да без людей хоть сколько топи, выстывает жилье. Я стоял. Глядел на желтую дверь, на скобу. Желтая в ней осталась лишь в сгибах. Огромный, тоже крашенный желтым, замок. Желтый дверной косяк, в центре которого один на одном крестики углем и мелом начертанные какому-то святому празднику. Мучительно! Словно это было сейчас главное, пытался вспомнить, почему в нашем доме все окрашено желтой краской. Вспомнил. Незадолго до смерти дедушки появился у нас с двумя ведрами чумазый моторист с буксира, подвалившего к берегу, и о чем-то таинственно шептался с бабушкой. Вёдра с краской остались у нас, а моторист, спрятав что-то под рубаху, ускользнул со двора. Вот тогда-то, дорвавшись до дармовой, как утверждала бабушка, краски, она и перекрасила в один цвет всё, от пола до коромысла. Краска сохла чуть не все лето, Ходить в избу надо было по доскам, ни к чему не прислоняться. Сколько колотушек добыл я в то лето, не перечесть. Зато когда высохла, бабушка нахвалиться не могла красотою в избе и своею хозяйственной предприимчивостью. Желтый цвет — измена, красный цвет — любовь. Зеленый цвет, что же означает зеленый цвет в Танкиной, в Татьяниной песне? Опять какие-то пустяки, сплошные пустяки в голову лезут. Надо уходить. И я побрел со двора, в котором отшумело мое детство. Здесь было все, и игры, и драки. Здесь меня приучали к труду, Заставляли огребать снег, Выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, вертел точило, Убирал навоз, ладил трактор из кирпичей, Садил первое в жизни деревце. Здесь среди двора ставилась летом железная печка. На ней бабушка варила варенье, а я жарился подле, с терпеливой и твердой верой. Бабушка не выдержит характера и даст мне пенок с варенья или хотя бы ложку облизать. Здесь под навесом лежала утопленница мать, Меня не допускали к ней, но я все равно пробрался, посмотрел, и потом она долго приходила ко мне сонному. Меня лечили травой, опрыскивали святой водой. Отсюда же из-под навеса унесли на кладбище моего дедушку. На этом дворе, покрытом белым нетронутым снегом, Меж сланей летами торчали иголки травы. По ней валялся шарик. В стайке вздыхала корова. На амбаре кричали курицы, исполнивши свое дело. И громче их, будто тоже хотел снестись, но яичко никак не пролезала, базланил петух. Бабушка держала петухов, Красных, дрочливых, и руки у нее всегда были до крови исклеваны. Ворота заложены гладким бастригом, превращенным в заворину. Тем самым бастригом, который забросил когда-то в крапиву забунтовавший дед. Я подпрыгнул, крепко ухватился за верхние бревна заплота, Тянулся и сел. Чего еще жду? Окрика, а ворот тебе нету, окаянная твоя душа. Вылезла тебе. Ворота не видишь, разъязвила бы тебя в душу и в печенки. Никто меня не окликнул. Я спрыгнул в сугроб, наметенный подле забора. Подошел к полисаднику. За тонкими осиновыми чистоколинами краснела калина. Бабушка не собрала ее на зиму, чтобы сварить пользительной и сладкой кулаги. И птицы почему-то не склевали ягоды, а калина — из тех ягод, которые они склевывают раньше других и охотнее других. Видать, и птицы покинули забедованную землю.